Глава 13, 15 января, 3 февраля 1798 года. Великий Новгород. Хотя тренируюсь сейчас регулярно, но к длинному марш-вроску в полной выкладке, еще и с ружьем, я был не готов. Вообще к этому нужно привыкнуть одно дело бегать налегке и совсем другое шагать с нагрузкой килограмм в двадцать и вроде бы дорога натоптана и прошли всего верст семь но обратный путь от полосы препятствий чувствовал себя некомфортно последние пару дней было не холодно я решил пробежаться с егерями от усадьбы до новгорода заодно новую форму на себе проверю вдруг жмет чего или натирает Не зря же столько денег в экипировку вкладываю. Раньше мои башибузуки были одеты в стандартные мундиры полка. Бекеша была привычной, но в шароварах и сапогах я долго пешком не перемещался. Заодно опробовал рюкзаки, которые пошили из непромокаемой парусины взамен кожаных ранцев. Судя по ревнивым взглядам, которые бросали на новинки солдаты и офицеры роты, дизайн из моего времени был хорош. Надо будет срочно начинать производить новые девайсы, заодно подумать над производством товаров для путешественников. Да, в предстоящем походе пригодятся нормальные фляги, котелки, перочинные ножи, миски и много всяких мелочей. Заодно надо обсудить с КБ возможность производства зажигалок, раз уж с керосиновой лампой у мастеров более-менее получилось. В итоге сделал вывод, что форма отличная, особенно по сравнению с тем, что носят обычные солдаты. Ремень на ружье расположен странно, шагать с ним крайне неудобно. Новый рюкзак и сапоги в порядке. Надо будет еще что-то придумать с портупеей и кобурой. Наметки на первую есть — а вот по второй буду отталкиваться от пистолетов, которые я пока не выбрал. После возвращения в усадьбу личный состав отправился на стрельбище. Я же умылся, выпил горячего чаю, выслушал доклад Рупрехта с Первушиным. По огнестрелу решили остановиться на драгунском карабине, благо этого добра в арсеналах хватало. Для наиболее метких стрелков выбрали нарезные штуцера. У них была проблема с быстротой перезарядки, но этот вариант оптимальный на данный момент. Сделал также и пометку в блокноте, что надо написать Данилову. Если майор не сможет помочь, то, может быть, он узнает умельцев и энтузиастов, которые занимаются разработкой стрелкового оружия. Для ближнего боя случись придется штурмовать дома и замки, заказал мушкетоны. Ну и по мелочам народ сам вооружался. Кому-то нравились кинжалы, другим — пистолеты. В финансах я никого не ограничивал, а еще заказал у Кулибина разработать проект бронежилета. Сомневаюсь, что получится быстро, но других-то вариантов нет». Дело это не сегодняшнего дня, но о будущем тоже надо думать. Что-то типа полицейского спецназа для работы в городе. Ведь когда-то придется создавать, так пусть будут хоть готовы прототипы. Вообще огнестрельную часть я полностью упустил. Ранее думал ограничиться имеющимися на вооружении армии стволами, но это была моя ошибка. Дочка твоя, Иван Савельевич, чудесно поет. Еще и на фортепиано музыцировать научилась чуть ли не за полгода. Решил я сменить тему. После похвалы дочери Первушин сразу заулыбался и стал расспрашивать про рождественские события. Из столицы он уехал до меня и всех новостей не знал. Рупрехт тоже выдал оскал, который, наверное заменял ему положительные эмоции. Было заметно, что бывалые головорезы работают в полном консенсусе и находятся в дружеских отношениях. Сама команда учителей подобралась на удивление удачное. Понятно, что в мужском коллективе возникают трения, но о каких-то серьезных ссорах я не слышал, а стало быть, все под контролем. В общем, решать тебе, но девочке надо бы научиться. У нее еще и талант к написанию музыки. Супруга моя сам знаешь, как к Маше относится. С ее стороны будет полная поддержка. А что это ей даст? Она не дворянка, и музыцировать на потеху благороднейшей публики не для моей дочери. Грустно произнес Первушин. Да и блажь все это, ваше высочество. Уймись, времена меняются. Возьми фонд, который мы создали. Это уже не просто развлечение для скучающих аристократов, а компания, которой принадлежат мануфактуры, артели и даже целая газета. А распоряжаются там, между прочим, женщины, пусть и дворянки. И на музыку у меня тоже есть большие планы, поэтому послушай доброго совета «Не мешай развиваться таланту дочери». Кто-то учится для себя и играет забавы ради. А у Маши это может стать основным занятием в жизни. Скажу честно, я не особый фанат музыки, но в этом времени очень мало развлечений. Тем более, чтобы было душевно, а не все это привозное европейское искусство. Понятно, что на нынешнем этапе развития музыки опера с балетом являются ее локомотивом. Но выделять средства на их поддержку в мои планы не входило. Они сами пробьют себе дорогу, благо богатых почитателей хватает. Мое отношение к театру было более лояльным. Но вот, посетив несколько спектаклей, оно сменилось на полное разочарование. Быть может, актеры и играли хорошо по местным меркам. Ну, не силен я в этом. Но смотреть откровенное позерство, еще и большей частью по-французски, мой мозг отказывался воспринимать подобную дичь. Для себя же я решил, что нужен нормальный русский театр и народный хор. И если по театру была надежда на Шереметьева, которого сильно задели мои слова, Да и в столице труб хватало, то с пением было похуже. Главное, сильно отличались репертуар и нынешняя манера исполнения. Скажем так. Неоцифрованное народное творчество могло тронуть за душу совсем уж отмороженного ортодокса и любителя старины суровой. Сейчас было две культуры. Европейское для дворян, ну и что-то совсем убогое народное. Ну, может, были скоморохи и прочие кабацкие певцы. Я подобные заведения не посещаю. А посему врать не стану. Искать все равно надо, но, насколько помню, большинство романсов и удобоваримых песен будут написаны гораздо позже. Да те же рождественские гуляния имели успех, у всех слоев населения, потому что была необычная подача и стихи. Язык был иной, вернее, более простой для восприятия. Только в Новгороде среди офицеров и солдат поймал себя на мысли, что в стране живет два разных народа. Ранее я не обращал на это внимания, что даже Павел с Александром говорят по-русски с акцентом. Что уж говорить про Екатерину. Мама и... Часть аристократии, речь которых для простого человека наверняка ощущается как другой язык. Просто мозг перестраивался и воспринимал информацию без понимания нелепости происходящего. «Думаю, я прежний был, тот еще, знаток родной речи». И личность моя менялась эти полтора года, в том числе перейдя на более народный вариант русского без странного акцента и кучи иностранных вкраплений. Например, в учебном процессе «солдат» я использовал слово «занятие». Зачем коверкать свою речь экзорцицией? Потому и считаю... Жизненно необходимыми стихи и песни на нормальном русском языке. Крылов еще не начал писать, вернее, пока только переводит чужие басни. Из Фанвизина я читал только недоросля. Ну, а Державин — это просто ужас какой-то. Жуковский в самом начале своего пути. Не, не сказать, что нынче недостаток пишущей братья, как раз наоборот но тяжелы они были для восприятия. Ладно, подключу Новикова, пускай занимается и этим направлением. Устроим какие-нибудь конкурсы и заодно осветим в газете и предоставим им возможность печататься. Быть может, найдем новых самородков. Детям надо прививать любовь к родному языку с литературой, чем наше приложение к газете тоже занимается. Да, кстати, надо еще головину потеребить на предмет русских песен, сказаний и прочих поговорок. А то она совсем уж глубоко погрузилась в мир русской истории, а фольклор — дело-то тоже нужное. Вдруг да посоветует какого-нибудь энтузиаста. Да и вообще, почему не издать сборник пословиц и поговорок? Кульминация сегодняшнего вечера ждала всех в путевом. Главная нагрузка ляжет на паркет казенного дворца. Самым трудным было изготовить шары. С кеглями мы тоже намучились, но как мастера умудрились выточить составные и практически идеально круглые изделия, я до сих пор не понимаю. С дорожками и бортами проблем не было. На стене повесили доску для ведения статистики бросков. Настоящий турнир по боулингу во всей своей красе. Ну, разве что только со скидкой на эпоху. Все, я был готов к старту. Я решил даже не менять название бросков, пусть они останутся на английском. Единственное изменение будет в названии. Теперь это русский кигельбан. Надеюсь, что плоды четырехмесячных усилий мастеров не пройдут даром. Не знаю, чего это стоило, оставь его. Вроде бы даже часть заказов на мебельной мануфактуре приостановили. Семен дураком не был и сразу понял, что в случае успеха можно будет заработать хорошие деньги. Производить пока решили в коллаборации с мебельной фабрикой, но основным продавцом будет первая игрушечная, акционером которой купец также являлся. А далее подумаем о закупке станков и найме людей. Основная проверка будет через несколько дней. А пока обкатаю новинку на господах офицерах. Заодно я решил подшутить, и на кеглях, выкрашенных в белый цвет, нарисовали дополнительно красный крест. Посмотрим, кто догадается первым о небольшой провокации. Всего оборудовали три дорожки. К каждой были представлены два человека для возврата шаров и расстановки кеглей. Народу собралось прилично. Но заметил, что некоторые офицеры проявили политическую гибкость и взяли паузу на посещение наших посиделок. Я сразу приказал Дугину данных персонажей переписать и более на порог дворца не пускать. Хорошо, что офицеров моей роты и присоединившегося к ним артиллериста фон Редентлина ничего не смутило. Он, кстати, и стал самым успешным игроком. Может быть, это врожденная, ну или специализация помогла. Полторацкий тоже хорошо вписался в компанию молодежи и с интересом ждал начала шоу. — А пока... Офицеры толпились в соседней комнате, где были столы с легкими закусками и вином. Я попросил пока на питье не налегать и подождать основного действия, пригласив всех в игровую комнату. Увидев обстановку, у многих натуральным образом отвалились челюсти. Во-первых, мало кто знал о новых керосинках, и такой яркий свет при наличии небольшого количества ламп поражал. Во-вторых, это дорожки, стеллажи с шарами и доска. В разнообразные варианты кеглей играют давно по всей Европе и в России. Но для гостей новые правила и сам ход игры стали самым натуральным шоком. Вначале, смущаясь, но после моих показов и комментариев, народ быстро втянулся. Минут через сорок после начала решили перейти перекусить обменяться впечатлениями, да и зал надо было проветрить. Все-таки путевые дворцы не рассчитаны на большие приемы и с отоплением слуги перестарались, устроили форменную парилку. Ваше Высочество, это поистине удивительная игра. Можно играть сразу с несколькими компаниями, подобрать разное количество людей и много всего иного. «Но почему вы назвали лучший бросок английским словом «страйк»?» «После небольшой паузы меня атаковал новый фанат игры фон Рентелень». «Может быть, потому что это переводится как «удар». «А кегли покрашенный в цвета английского флага», — ответил присоединившийся к беседе фон Лоде. «Все-таки умный товарищ этот интендант, а еще и полезный». Вот не знаю, как без его помощи построили бы военный городок. А ведь успели все закончить к морозам. Оставалась отделка и прочая мелочевка, но ближе к Рождеству две роты смогли разместиться в новых помещениях. Еще не готовы общежития для офицеров, несколько хозяйственных построек, штаб и казармы для остальных солдат, но работа была проделана колоссальная. Ясно, что помогала целая губерния. Неплохие взносы купцов. Еще в распоряжении были две тысячи солдат. Тем не менее, проделанный труд не стал от этого меньше. Фон Миллер получил право формировать полноценную бригаду с учебными функциями. Митусов повесил на грудь новый орден. Город буквально расцвел на глазах и чуть ли не удвоил население». Все выиграли от этого проекта, и в следующем году планировалось достроить оставшиеся здания. Сейчас шла заготовка материалов. Недавно услышал новость, что интендант на паях с двумя купцами запустил кирпичный заводик. Думаю, там и деньги фон Миллера в деле. Ничего страшного я в этом не вижу. Казенные деньги оба немца не воруют. А жалованье у них обоих? Очень маленькая. Заработают себе немного на подрядах. Нормальная ситуация во все времена. Плюс производство они организовали артельного принципа. А значит, от этого только польза городу. Тем временем народ обсудил тему Красного Креста и к общему знаменателю не пришел. Дело действительно щекотливое. Надо его перевести в менее серьезную плоскость. Но почему же именно флаг Англии? Это в первую очередь стяг их флота и символично посылать в его сторону шары в виде ядер. Некоторые офицеры улыбнулись. А также это еще флаг многих стран, провинций и городов. Пусть некоторых уже и нет на карте мира. Просто вороватые англичане уж очень любят присваивать чужое. Вот и стяг Генуэзской республики украли. Примечание. Когда-то Красный Крест на Белом Поле был символом Генуи. Во времена крестовых походов Англия таким образом попадала под протекцию мощного флота. Конец примечания. Игра продолжилась с азартом, переходящим в полнейший восторг. Но нет никаких приемлемых развлечений у молодых офицеров в небольшом городе. В свой актив я уже могу занести увлечение питанком, шашками, коньками и лыжами. Шарами и досками снабжена каждая рота. В остальном все зависит от кошелька офицера. Но заказать в Новгороде производство коньков гораздо дешевле, чем в любом городе страны. Вернее, в других... Они почти не производились. Главное, что молодые офицеры почти перестали играть в карты. В общем, гости разошлись в отличном настроении. Завтра я хотел выдвинуться в усадьбу и проторчать там дня три. Хотелось пострелять из карабина, раз сегодня не успел, и потренироваться с егерями. Вроде порядок, сейчас гонять солдат по морозу было бесполезно, хотя Фитцнер... Постоянно устраивал новые занятия. Солдаты регулярно выходили в караулы с патрулированием города. Разного рода хозяйственных дел тоже хватало, так что бездельем никто не мается. Но человек предполагает, а обстоятельства располагают. Вечером примчался адъютант фон Миллера. И мне пришлось выдвигаться в Новгород. Я сперва подумал, что что-то случилось, какие-то... Организационные проблемы с будущим приездом Александра и его многочисленного сопровождения. Турнир в Москве пройдет и без меня, но и о приезде брата мы давно договорились. Заодно обсудим вопросы по Царицыно. В самой усадьбе с прошлого года не прекращались работы во главе с Баженовым. Не знаю, чего он там накомандовал, но восстановить грязевые комнаты и подготовить помещение для нескольких видов игр в его силах. Театром занимался какой-то ученик именитого архитектора при полной поддержке московских любителей искусства. По крайней мере, они в письме заверили Александра, что сцена будет готова, а выступать есть кому. Со мной данные персонажи не общались, ну, по принципиальным соображениям. А мне плевать, им же хуже. Для боулинга будет выделено два помещения. Обслуживающий персонал я сейчас обучаю и тренирую. Отправлю их в Москву через неделю. Там они подберут помощников, благо ничего сложного в игре нет. Установкой будут заниматься мои мастера, пока они готовят материалы, которых может не оказаться на месте, загрузив работой завхоза КБ и местные артилии. «Константин Павлович!» — полковник начал разговор с порога. «Вы меня своими задумками в гроб вгоните. Не знаю, что за новый кигельбан, но офицеры в полнейшем восторге. Как оказалось, сплетничать они об этом начали еще вчера вечером. В обед ажиотаж новгородского общества достиг предела, и ходоки отправились ко мне» так как вас не нашли. Более того, госпожа Митусова посетила мой дом, и теперь они в союзе с моей супругой. Сделайте, пожалуйста, как они хотят. Проведите вечер ознакомления с новой игрой. А то мне домой сегодня возвращаться боязно. Заклюют. Все зло от баб. Я всегда это знал. Они даже сурового полковника забодали и скрутили в баранирок. рог. Что ж, надо помочь дядьке. Я от своего шефа видел только хорошее. Господин полковник, передайте, что завтра вечером жду в гости благородную публику, но не более пятнадцати человек. Пусть дамы сами решают, кто будет присутствовать. Я мстительно улыбнулся. В любом случае, не мешает ознакомиться с новинкой в преддверии приезда наследника. Мои люди подготовят зал для игр. А то, боюсь, действительно придется скрываться в лесу от местных дам. Фон Миллер посмеялся над незамысловатой шуткой, но было видно, что он успокоился. Я быстренько написал записку управляющему, чтобы тот принялся за подготовку. «Гостей надо будет накормить, напоить». Это опять расходы. С другой стороны, все быстро окупится. Такой ажиотаж — дополнительная реклама. Оставьев должен привести две партии шаров с кеглями для Москвы. Но часть мы продаем в Новгороде. Почтенная публика веселилась, аки дети малые. К слову, гостей было двадцать человек, но прибывшие первыми Митусовы заявили, что по-иному быть и не может. Иначе в новгородском высшем обществе начались бы боевые столкновения. Ну, а далее все было как у офицеров, несколько показов и пробные игры. Признаюсь, не ожидал, что даже Мария Степановна будет вести себя как восторженная девочка на празднике. Но и остальные не отставали. Фон Миллер доказывал мне преимущество каких-то немецких региональных правил. Но потом сам ринулся катать шары. Это какой же у людей дефицит развлечений? Ну, ничего, ничего. Начнем с Царицына. И далее я вам понастрою Диснейлендов с Лас-Вегасами. Шучу, конечно. Кстати, керосинки оценили. И гости атаковали меня на предмет подарителей, где купить. Объяснил, что скоро в продажу поступит первая партия. «Надо потом будет проследить, чтобы действительно лампы не украли. Слыхал я истории, особенно про императорские приемы. Воруют не только слуги, дворяне тоже не стесняются умыкнуть то, что плохо лежит». «Прошу понять меня правильно. Начал разговор губернатор, с которым мы отошли в сторонку во время перерыва. «Я получил приказ писать доклады о вашем нахождении в Новгороде его величеству» и должен представить к вам наблюдение. Надеюсь, вы отнесетесь к этому с пониманием. Некоторое время смотрю в сосредоточенное лицо губернатора. Вижу прекрасно, что ему неприятна сама ситуация. Не знаю, выполнял ли он в моей реальности надзор за Суворовым с таким же неприятием, но придется поверить. Да и нужен мне грамотный человек такого уровня. Мои наблюдения за изменением в городе подтверждали, что это отличный хозяйственник. Участие в постройке военного городка, реорганизация полицейской службы, создание полноценного коммунального хозяйства, помощь в создании артелей и защита их от произвола чиновников. И это только главные заслуги моего собеседника. По нынешним временам это просто нереальные достижения. А небольшой контроль можно и потерпеть. Как я не отбрыкивался, но пришлось устроить еще четыре вечера с демонстрацией кигельбана. Одно дело посидеть в компании офицеров, поиграть в шахматы с шашками пару-тройку часов и спокойно разойтись. Но совсем другое, когда твой дом превращается в форменный балаган из голдящих гостей и сопутствующих игре звуком. Но первый раз пришлось пригласить половину КБ во главе с Кулибиным, разбавив их офицерами. Остальные гости были креатуры Марии Степановны, которая лично меня посетила и просила организовать мероприятие. Тем более, что среди двух демонстраций Были в основном местные подростки и дети. Здесь крыть было нечем. Заодно мои мастера уже смонтировали несколько дорожек в доме губернатора и еще троих важных семейств. Ждали только шары и кегли. Перед началом безумия, охватившего город в связи с очередным приездом наследника престола, мне удалось вдумчиво пообщаться с Харламовым и Полторацким. После моего возвращения в Новгород капитан сделал краткий доклад и умотал в окрестные поместья, готовить новую партию переселенцев к дороге. В общем, все шло по плану. Были, конечно, какие-то негативные мелочи, но в рамках рабочей погрешности. Урожаи картофеля, подсолнуха, зерна, льна, конопли на экспериментальных полях были рекордными. Количество овощей, собранных с крестьянских огородов, тоже радовали новоиспеченных артельщиков. По сахарной свекле было хуже, хотя там никто и не ждал серьезного прорыва. Как мы вам ранее рассказывали, у нас есть определенные достижения по свекле, но делает не быстро и требует еще как минимум трех лет. Я также увлекся этим делом и совместная работа с Яковом Йосиповым Сразу ускорило дело. На мне лежит выращивание продукта с последующей селекцией, на компаньоне разработка процесса получения сахара. Думаю, скоро можно начать готовиться открывать мануфактуру. Похвалился Полторацкий. Надо будет запускать не отдельный завод, а сразу создавать целую отрасль. Денег в проекте заработать смогут все желающие. Жадничать и скрывать технологии нет никакого смысла. Россия получит сахарную независимость, заодно попробуем наладить экспорт. Думаю, как в Европе ситуация устаканится, то с рынка нас выжмут. Но хоть какую-то часть его удастся сохранить. А с другой стороны смотря какую часть европы на тот момент мы будем контролировать а что с мануфактурой по производству инструментов дмитрий маркович здесь все в порядке хотя это пока мастерская нежели полноценное предприятие более простой инструмент заказали у местных заводчиков какой смысл тратить ресурсы на топоры лопаты и прочие грабли Мы успешно освоили изготовление нового вида плугов, барон, сеялок и молотилок. И все это уже перенаправлено в ваши артели. Надо будет только обучить крестьян правильно ими пользоваться. Я выделил не только такого мастера, но и своего агронома. Есть у меня некоторые идеи, надо бы на их опробовать на новых землях. Поверьте, хуже не будет». Что вы, что вы, Дмитрий Маркович, я только за любое новаторство. А что мешало ранее выпускать новые виды инструментов в России, интересуясь заранее, зная ответ? Для своего поместья я закупал их в Европе. Организация производства требовала вложений, времени на поиск покупателей продукции. Мужик за новый плуг просто не сможет заплатить, а большинство дворян и так все устраивает. К сожалению, наше служилое сословие закоснело в своих старинных обычаях чуть ли не сильнее собственных крепостных. Немного помолчали. Письмо от Болотова мне также передали нынешние гости. В Богородицке все было в порядке, да, и не советчик я такому опытному человеку. Кое-что из области коммерческого применения работ ученого я предложу, а далее пусть все идет своим чередом. Вы уже сформировали караван, Алексей Борисович. Обращаюсь к Харламову. Отставной капитан сильно изменился. Дело даже не в гражданской одежде, к которой он привык за последний год. Просто человек успокоился. Получил достаток, а главное — уверенность в завтрашнем дне и видит большие перспективы. Но к моей радости он не самоуспокоился, а горит работой и предлагает интересные идеи. Решили выдвигаться все вместе. Продовольствие, инструменты для дороги, дрова, теплые вещи и палатки заготовлены. Тем более, что в ваших новых фургонах можно спать ночью. И люди не мерзнут, особенно дети. Они и предназначены в первую очередь для перевозки людей. Уж здесь, в Новгороде, удалось переделать несколько саней, снабдив их стенками и жаровнями, дабы возницы и охрана могла гореться в дороге. Основной припас повезем в открытых санях. «А какая необходимость выдвигаться зимой?» — спрашиваю капитана. «Нынешняя дорога не особо комфортабельна. Даже в самом удобном воске, тем более в такую погоду». «Так ведь надо бы успеть до того, как дороги раскиснут». Также хотелось, чтобы люди сразу приступили к работе. На месте готово все необходимое, и тогда не пропадет посевная». В этом году я надеюсь распахать более чем в десять раз больше земли. Что же касается дорожных трудностей, то мы выбрали семьи, и так находящиеся в самом тяжелом положении. Чтобы выплатить оброк, им придется голодать. А это значит, что многие дети и старики просто не доживут до урожая. Мы же покупали крестьян у небогатых помещиков, которые в жизни не простят ни одно зернышко. Не все, конечно, но очень многие. Я прошу простить за резкость, но часто мужику не дают никакой поблажки, даже если знают, что уморят голодом детишек. Видя мои сжатые от гнева зубы, Харламов продолжил. Всех людей не спасти, Константин Павлович. Я понимаю ваше неприятие такого положения. Но не мы его изобрели. Зато есть очень необычная и приятная новость. Помещица Полина Морозова, вдова отставного капитана и мать пятерых детей, решила ехать вместе со своими крепостными и там создать с ними артель нового вида. Отчего это ее понесло в такие далекие края, да еще и хочет создать артель? Нечто что совсем плохо дела идут. Видите ли, после смерти ее мужа замучили ее постоянными тяжбами за спорные земли. Больше всего в этом участвует дворянский заседатель Мусин Пушкин. А хозяйство у вдовы хорошее. Более того, она со своими крестьянами давно договорилась работать по-иному. У них сейчас и есть наша артель, ну, с некоторыми отличиями. То ли это не нравится соседям, а, быть может, зависть от того, что от нее мужики не бегут и не голодают. По ее словам, некоторые семейства уезда не дают покоя. В общем, провела она сход, и вся община решила отправиться в путь. Я помог продать им, им имущество и землю, А то разные стервятники сразу налетели. Полина Семеновна к поездке подготовилась основательно, будто бы и ждала ее давно. Да и собираемся мы, почитай, с декабря. Странная помещица это, да и крестьяне. А, кстати, Мусин Пушкин — это такой мордатый. Увидев подтверждающий кивок, Харламова произношу. Ну что ж, некоторые люди не понимают по-хорошему. Попрошу для начала губернатора, чтобы отправил к нему своих ревизоров. Далее посмотрим. А крестьяне у Морозовой, ваше высочество, действительно какие-то странные. Я пока не понял, что с ними не так, но, главное, работящие, дома у них ухоженные, да и поддерживают они друг друга на зависть окружающим. Ладно, разберусь уже в дороге и на месте. Триумфальный въезд в город кортежа Александра, как в прошлом году, началась со встречи на Рогатке, которую давно переоборудовали в полноценный пропускной пункт. На этот раз гостей было больше, так как на турнир в Москву собралась чуть ли не половина столицы. Далее все по списку. Приветствия, братская встреча, сопровождение части гостей в путевой дворец. На улице города высыпало немало зевак, которые, несмотря на мороз, жаждали лицезреть наследника престола. Кавалергарды, охранявшие Александра, сам брат на белом коне, огромные фургоны и количество сопровождавших под непрестанный звон колоколов произвели на зрителей неизгладимое впечатление. Вот она сама, мощь и сила русской власти. Значит, все хорошо, живи и радуйся, народ православный. Общую картину портила только моя ухмыляющаяся физиономия. Ну, не люблю я такого позерства. Но, если что-то, сошлюсь на мороз, мол, лицо слегка перекосило от счастья. Вспоминаю в такие моменты кортежи из своего времени. М да есть что вспомнить. Знакомство с Кигельбаном решили отложить на завтра. Думаю, сыграем днем а вечером будет торжественный прием. Сегодня Александр с сопровождающими отстоял молебен в Кремле. Провел встречи с духовенством и лучшими людьми города, а я смотался в усадьбу. Вечером за ужином все очень сожалели, что Юля не поехала в Москву. Особое удивление у некоторых дам вызвало нежелание оставлять детей нянькам. Может, моя супруга воочию хочет насладиться, когда дети произнесут первое слово, и покидать малюток на три месяца, тем более тащить их в дорогу, — это не самая лучшая идея. Я бы не отказался от такой матери, которая видит детей не два раза в месяц полностью припоручив их воспитание гувернёром, а нянчит их сама». Моя речь в защиту супруги не нашла особой поддержки. Но это их жизнь, и более поднимать эту тему бессмысленно. Для меня вообще загадка, как растут и воспитываются дети аристократов, если мама с папой видят их в лучшем случае перед сном, пожелав спокойной ночи. Даже не хочу пробовать в этом разбираться. В успехе Кегельбана я не сомневался. Народ резвился до вечера и чуть было не сорвал прием. А вот Александру игра очень понравилась. Он веселился вместе со всеми и явно был искренен. Я же веселье, скорее всего, изображал, потому что рядом была она. И меня опять выбило из колеи. «Да что ж такое со мной происходит-то, а?» Быстрее бы они уехали и дали спокойно поработать. На ужине, кроме восторгов по поводу новой игры, Александр поднял вопрос керосинок. «На завтра мы наметили посещение КБ. Да и тема как бы была актуальная». Ламп наклепали уже достаточно. Скоро начнем продавать их в столице. Небольшую часть я запланировал перевести в царицыно. Придется чуть позже делать поставку и в Москву. Нескольким нужным людям придется подарить новинку, но это дело нужное-нужное. В разговоре с Кулибиным и его помощниками приняли участие только Александр Салтыковым, но оно и к лучшему. Лишние уши здесь совсем не нужны. Вначале Иван Петрович вручил брату две лампы в дорогом исполнении. Такие же я запланировал послать Павлу, более простые версии пойдут в продажу. До начала навигации речи об экспорте не шло, поэтому мы пока насыщали склад. После вступительной части дружную толпою прошлись по цехам и лабораториям. Даже я был впечатлен от работ, которые сейчас производились в Новгороде. Часы, детали для семафора... Станки и прочие механизмы, которые изготавливались в КБ, не оставили равнодушным и Александра. Иван Петрович, мне радостно видеть, что вы нашли применение своим многочисленным талантам. Ваши изобретения и ранее были отмечены государством российским, и я буду ходатайствовать перед его величеством о вашем награждении, особливо за создание семафора и приборов, принятых флотом. Более того, в следующем году начнется наладка установок из столицы в Гатчину, а далее в Новгород и Москву. Вот умеет товарищ перетянуть одеяло на себя и всем угодить. Кулибин с соратниками были на седьмом небе от счастья, А они ведь действительно проделали титанический труд. Протянуть линию до Гатчины я предложил за свой счет, о чем сказал брату перед началом беседы. Надеюсь, что грамотные люди оценят скорость получения новостей, и там уже казна начнет сама оплачивать постройку линии». Я бы лучше вместо первопрестольной протянул семафор на юг и запад, где базировались основные силы армии и флота. Но в рекламных и коммерческих целях Москва выглядит предпочтительней. А потом мы просто пили чай, наслаждались беседой. Интересные новости были у обеих сторон». Александр, к его чести, достаточно глубоко погрузился в работу казенных предприятий. Был создан Единый Центр управления оружейными заводами, руководство которым он никому не доверял. Недавно согласовали решение провести полную инвентаризацию научной и изобретательской составляющей. То есть все новинки и предложения, от которых отказались, будут скопированы и внимательно рассмотрены. Мой хитрованистый брат планировал привлечь к этому кулибину, а тот с радостью согласился. Хотя, в принципе, идея была интересная. Главное, чтобы нашему гению времени хватило. Надо будет расширять штат его учеников и помощников уже в ближайшее время. После чаепития представители КБ продолжили хвастаться своими изобретениями. Полевая кухня, самовар на колесах произвели огромное впечатление на кавалергардов, Ну, на тех, кто участвовал в войне. Я не боялся, что информация о новинке уйдет за границу. Изделие еще сырое. Не прошло нормальных испытаний, а главное — Жутко дорогое. Пока главная задача — это оптимизировать расходы. У меня уже готовы небольшие доработки для применяющихся сейчас походных котлов и чайников. Вещи вроде бы элементарные, но сохраняют топливо и время для приготовления пищи. С учетом организации будущих хабов отправим туда часть продукции, если, конечно, армия откажется покупать. Уже при самом расставании Александр намекнул изобретателям, что есть успехи в создании нового снаряда. Вот же ж темнило, а? Даже мне не рассказал. В нашу прошлую встречу Данилов новостями об успехах в создании шрапнели не порадовал. Состав КБ был в очередной раз в состоянии эйфории, ведь их похвалил сам наследник. Но они этого заслуживают, ведь изделие разрабатывалось совместно. Самое главное, что Кулибин послушал меня и не стал хвастаться успехами в построении паровой машины. А они были и немалые. После возвращения в Новгород и посещения изобретателей, увидев их улыбающиеся лица, я сначала не поверил, ведь Иван Петрович действительно гений». По старым чертежам и описаниям машин-предшественников за год практически на коленке создать такой механизм. Понятно, что агрегат допотопный и потребует еще невероятную уйму денег со временем на доработку. Но совершено главное положено на начало производства русских двигателей. Надо будет еще серьезнее заняться безопасностью объекта. Хотя куда уж дальше-то? Александр тоже обратил внимание на организацию охраны. «Мне показалось, или на завод очень сложно попасть. И караульная служба поставлена необычно. Патрулирование вышки, перегороженный наглухо выезд. Наверное, даже в случае штурма за стены проникнуть будет крайне тяжело. Вопросы посыпались, когда мы возвращались в Новгород». Да, ты совершенно прав, людей не так много, но кроме забора и вышек есть еще внутренние ограничения. Никто не может просто так ходить по двору и между постройками, кроме как с разрешения Кулибина. Иван Петрович изобрел фонари, передающие свет на расстоянии, и теперь ночью освещена почти вся площадь со стороны дороги. Есть, конечно, еще придумки, над которыми мастер работает. Могу передать документы по организации подобной системы на казенных заводах. Наверное, даже зимний или мой дворец охраняется хуже, чем завод в Новгороде. С непонятной интонацией произнес брат и продолжил через некоторое время. Ты не прав, про сестрорецк. Там уже многое исправлено. И нет проходного двора. Документы переслать лучше сразу Данилову. Пусть сам решает, подойдет ли такое нововведение. Со своей же стороны я одобрю любое усиление охраны столь нужного стране предприятия. Ну а дальше мы ехали молча. Я думал о состоявшемся разговоре, и вообще отношения брата и его вдумчивый подход мне весьма импонировали. Может быть, не все так и плохо, и будет у нас на оборонных предприятиях больше порядка это он еще не знает про систему секретов вокруг завода в которых дежурят егеря они уже наловили множество любопытных и отводили всяких там дурачков с желающими найти работу еще сильнее александр удивился бы как поставлена охрана вместе моего жительства захочет подробностей расскажу нет ну я ему не нянька. про безопасность талдычил весь прошлый год. Вот пусть далее думает своей головой.